236. Гуру. Близость учителя достигается, если учитель поставлен превыше всего. Давно уже сказано, если кто возлюбил кого-либо или что-либо больше меня, несть меня достоин. Формула эта остается жизненной поныне.